Мина поднесла законченный цветок к верхнему краю длинного стебля, сделанного из обвитой зелёной бумагой проволоки. Она прикрутила его и замерла, очарованная совершеннейшим созвучием цветка и музыки, звучавшей с пластинки. Вы не любите музыки, спросила она. Но сеньор Бенхамин уже ушёл, обходя дерущихся гриффов на цыпочках, чтобы не спугнуть их. Мина взялась за работу вновь лишь тогда, когда увидела, что он постучал в дверь к зубному врачу. По моему мнению, открывая дверь, сказал врач у хомелеона чувствительность в его глазах. Возможно, согласился сеньор Бенхамин, но в это к чему? А по радио только что говорили, что слепые хамелеоны цвета не меняют, объяснил дантист. Поставив в угол раскрытый зонтик, сеньор Бенхамин повесил на гвоздь пиджак и шляпу и сел в кресло. Врач взбивал в ступке розовую пасту. "Теперь о многом говорят", сказал сеньор Бенхамин. Не только здесь, но и в любой другой обстановке он всегда говорил с налётом таинственности. "А хамелеонах тоже? О обо всём?" Врач, с подготовленной для слепка пасты подошёл к креслу. Сеньор Бенхамин вынул треснувшую вставную челюсть и, завернув её в носовой платок, положил на застеклённую полку, висевшую рядом с креслом. Беззубый, ускаплечий и тонкокостный, он чем-то напоминал Светово. Заполнив ему розовой пастой рот до самого нёба, врач приказал сжать челюсть. Так будь спокойней, сказал он, глядя ему в глаза. А то я ведь трус? Синьор Бенхамин попытался было что-то сказать, но дантист зажал ему рот. Нет, подумал Бенхамин, это совсем не так. Как и все, он знал, что только зубной врач, единственный из приговорённых к смерти, не покинул свой дом. Ему изрешетили полые стены, Дали сутки для отъезда из городка, но сломить его так и не удалось. Врач перенёс кабинет во внутреннюю комнату и продолжал, не теряя самообладания, работать, пока не прошли те длинные месяцы террора с револьвером под рукой. Пока шла работа, дантист видел, как в глазах сеньора Бенхамина нет-нет да и вспыхивал один и тот же вопрос, только окрашенный большей или меньшей тревогой. Но, дожидаясь, пока затвердеет масса, врач не разрешал ему открыть рот. Потом извлек слепок. — Я не это имел в виду, — проговорил сеньор Бенхамин, переходя на свободное дыхание. — А анонимки! — А, — протянул зубной врач, — так и тебя они интересуют. — Они признак социального распада, — сказал сеньор Бенхамин. Он снова вставил в рот зубной протез и начал медленно и старательно надевать пиджак. А не признак того, что всё тайное рано или поздно становится явным, безразличный изрёк дантист, посмотрев через окно на потемневшее небо, предложил: "Если хочешь, пережди у меня, пока не пройдёт дождь". Сеньор Бенхамин повесил зонт на локоть. Лавка осталась без присмотра, сказал он, тоже поглядывая на аспидную тучу, несущую в своём чреве дождь. И помахав на прощание шляпой, вышел. И выброси из головы эти мысли, Аурелио, сказал он с порога. Никто не думает о тебе как о трусе. Ты вытащил зуб алькальду. Тогда сказал врач: "Подожди минутку". Он подошёл и дал сеньору Бенхамину сложенный вдвое листок бумаги. Прочти и передай другому. Сеньору Бенхамину не нужно было разворачивать листок, чтобы догадаться, что там написано. Он посмотрел на врача от удивления раскрыв рот. Опять? Дантист утвердительно кивнул головой и не отходил от двери, пока сеньор Бенхамин не ушёл.